Никого не впускать и не выпускать, пока не получите моих указаний. «Смотрите, сержант!» Один из патрульных кивнул в сторону боковой стены дома, вдоль которой, крадучись, двигалась тень человек Другой полицейский направил туда луч мощного фонаря, который высветил со спины фигуру крупного мужчины в красной рубашке и коричневых джинсах. «Это он!» — выкрикнул Эйнсли. Сжимая рукоятку пистолета, он шагнул сквозь ворота и побежал наискось через лужайку. Остальные следовали за ним. Дойл тоже бросился бежать. «Стой, Дойл!» — крикнул Эйнсли. «Стой! Или я тебе мозги из башки вышибу!» Дойл остановился и обернулся. «Пошел ты!» — процедил он сквозь зубы с ухмылкой. Приблизившись к Эйнсли заметил, что у него обе руки в резиновых перчатках, а в правый нож. Продолжая держать Дойла на мушке, Эйнсли приказал «брось нож». «Брось немедленно». Он видел, что Дойл колеблется и добавил «сними перчатки». «Брось их рядом с ножом». Медленно, очень медленно Дойл подчинился. Эйнсли не упускал инициативы. так А теперь сам падай на брюхо, сволочь, и руки за спину. Быстро!» Под прицелом пистолета Дойл медленно выполнил и эту команду. В ту же секунду к нему подскочил загаки и нацепил наручники. Наручники еще не успели защелкнуться, когда эту сцену откуда-то сзади на мгновение осветила вспышка. Инстинктивно Эйнсли резко обернулся и вскинул пистолет. Но сразу услышал женский голос. «Извините, командир, но моя газета мне платит за такую работу». «Будь ты проклята!» — пробормотал Эйнсли, убирая оружие. Он знал, что репортеры подслушивают переговоры полицейских и приезжают на место преступления практически вместе с детективами, но каждый раз эта оперативность бесила его. Он обратился к патрульным полицейским. «Эй, кто-нибудь!» «Организуйте заграждение метров на пятнадцать вокруг всего дома и никого не пропускайте». Желтая лента с надписью «Полицейское заграждение. Проход запрещен», рулон, с которой имелся в любой полицейской машине, была быстро растянута от дерева к дереву, от одного фонарного столба к другому, образовав видимость границы между сыщиками и быстро увеличивавшейся толпой зевак и журналистов. Стоявший на коленях рядом с Дойлом Загаки, окликнул Эйнсли. «Эй, да он весь в крови! Нож и перчатки тоже!» «О, только не это!» — простонал Эйнсли, понимая, что случилось самое страшное. Быстро совладав с эмоциями, он отдал распоряжение двоим патрульным. «Разденьте задержанного до нижнего белья. Носки и ботинки тоже снимите!» Не кладите одежду на землю и старайтесь не смазать пятен крови. Как можно скорее упакуйте все в пластиковые пакеты, особенно нож и перчатки. Будьте начеку. Он зверский силен и очень опасен. Нужно было раздеть дойло, чтобы сохранить кровавые пятна на его рубашке и джинсах в их нынешнем виде. Если анализ на ДНК подтвердит, что это кровь жертв, в суде такую улику невозможно будет оспорить. — Вы уже были внутри? — спросил лейтенант Ньюболт, подъехавший пару минут назад вместе с Дионом Джакобо. — Нет, сэр, я только туда собираюсь. — Мы пойдем с тобой, хорошо? — Конечно. Но сначала Эйнсли подошел к одному из патрульных, который прибыл сюда в числе первых, и сказал, — Пойдете с нами в дом, будьте начеку. В сторону Загаки он только бросил зло, а вам оставаться на месте чтобы ни шагу отсюда. Предводительствуемая Эйнсли четверка направилась к дому. Черный ход оказался не заперт. Вероятно, именно этим путем Дойл и выбрался наружу. За дверью находился темный коридор. Эйнсли включил свет, и они пошли дальше, попав из коридора в холл с отделанными деревянными панелями-стенами. Здесь перед ними открылась широкая, устланная ковровой дорожкой мраморная лестница с перилами. На нижней ее ступеньке сидел мальчишка на вид лет 12 Глаза его были уставлены в одну точку, все тело било крупная дрожь.